Слышь, Колян, а чего ты в субботу не приехал на дачу? Последние осенние дни тёплые были. Сергей Бойцов, широко известный в узких кругах бывший участник смешанных боёв по кличке Боец, а ныне серьёзный бизнесмен, владелец нескольких популярных ночных клубов из спорткомплекса Добропорядочный гражданин и семьянин, внимательно разглядывает шину на байке, как ему кажется, поведённую. Да чего я там забыл? Николай Семёнов, бывший развязный байкер с не самой правильной репутацией, а ныне оперуполномоченный оперативно-розыскной части ОУР УВД, лениво косится на проходящую мимо девушку, ловит её взгляд, подмигивает и улыбается. Намелкоту вашу сопливую смотреть. Эй-эй, предупреждающе сводит брови бойцов. Радуйся, что тебя татка не слышит. Да боюсь, боюсь твоей сестрёнки, ага. Колян машет девушке, она улыбается. «Зря не боишься», — смеется Серега. «Молодой ты просто еще, глупый». «Ну, куда мне до тебя, мамонта?» Колян, с сожалению, смотрит, как девушка, не остановившись, идет дальше на остановку. «Вы вообще все как с ума посходили. Уж на что, зверя-то вроде нормальные парни были, и они туда же. Ладно, хоть пока без довеска, но это как сказать». Боец задумчиво присаживается на сиденье байка, машинально ищет пачку, потом, видно, вспомнив, что больше не курит, вздыхает и достает пакет с леденцами. Предлагает мне, хочешь? «Сам соси!» — рычит Колян с досадой. «Бляха-муха! И они, что ли, туда же? А я чего не в курсе? Так надо было в субботу приезжать, все и узнал бы. Двойня похожа». «Да надоело мне от ваших баб отбиваться!» Колян, кривясь, отворачивается, смотрит на девушку, все еще стоящую на остановке. Опять начнется. «Сколько можно, Коля? Тебе уже много лет. Пора становиться нормальным, Коля! Блин!» «Ну, а ты приводи кого-нибудь!» «Кого? Анжелку из сюрприза? Машку из налоговой? Таньку из кофе-лайк?» Ну да, соглашается Серёга, задумчиво посасывая конфету. Не дай бог трепанут одни про других. Вот-вот. А -вот. ну мне надо. Слышь, а может они правы, а? И тебе в самом деле давно ты умный такой стал боец, давно карманным заделывался. Коляна начинает нести, злости досады перекрывают впечатления от хорошей гонки и неожиданной встречи на одной из улиц города с другом. Ну ладно, Колян, ладно. Серёга кивает, а потом говорит осторожно. Ну вообще жаль, что нет постоянной. Много теряешь. Знаешь, какой кайф, когда твоё, когда реально твоё. У тебя так вообще не было. Колян молчит. Смотрит в сторону на девушку на остановке. Потом отвечает мне хотя. Не то чтобы было, но о как. А ну давай подробности. Оживляется Серёга. Да нет никаких подробностей. Так, баба одна понравилась недавно, училка в школе. А тебя каким боком в школу занесло? удивляется боец. Да Валька попросила за Ленкой последить. Вот и пошёл на собрание родительское. Ты? На родительское? Да, а что такого? Ну вот что ты ржёшь? Не буду ничего говорить. С досадой отворачивается Колян. Ну всё, всё. Сорри, брат. Я просто картину прикинул. Ну и что там с училкой? Да ничего. Злючка она дикая какая-то. Я к ней и так и сяк, а она ни в какую. А ты? А я не дурак, чтобы возле одной бабы прыгать, когда вокруг такое разнообразие. Серёга смотрит на самоуверенно сделавшего заявления Коляна. И неожиданно хлопает его по плечу. Ну и правильно, брат. Не надо нам больше училищ. Ленкиш отровые за глаза, а не училища, знаешь, какие? Всю душу высосут. Помнишь, какой Даня ходил больше года? Ага, кивает Колян. Дурак дураком. Вот-вот. Ладно. Поехал я. Мне ещё Алёнке памперс покупать. Колян оглядывает содящегося на байк бойца, ржёт. Я прикидываю, как продавщица детских отделов на тебя текут. Ты главная притатки, такое и не ляпни, хмурится боец. Слышь, боец, а давай как-нибудь соберёмся чист пацанами, сгоняем на тот берег, пока сезон не закрыли. Давай, кивает Сергей. Надо только у Татки уточнить, когда она сможет. и зданий согласовать, и у зверят выяснить. «Каблуки!» – качает головой Колян. «Посмотрю я на тебя, когда так влетишь. Все на созвоне!» Боец выруливает в сторону детского мира, не слушая напутственный крик Коляна. «Никогда! Такого не будет никогда!» Колян провожает взглядом массивную фигуру приятеля, постепенно переставая скалиться. В памяти почему-то проскакивает непрошенным воспоминанием светлые глаза невысокой хрупкой учительницы Веры, её пухлые губы, сурово поджатые, её выбившиеся из хвоста волосы. Ей было приятно держать за плечи и за талию. Колень мимолетно думает: что было бы, если бы он тогда, во время их последней встречи, сделал то, что хотел? Поцеловал. Что было бы? Но потом с видимым усилием встряхивается от воспоминаний, разворачивается опять к остановке, где всё ещё стоит девушка. Машет ей рукой. Она улыбается и отвечает. Колян победно хмыкает. Потом от чего-то опять вспоминает маленькую училилку. Жаль, что не получилось. Хотя нет, не жаль. Девушка улыбается. И становится так, чтобы были видны её длинные ноги. Колян садится на байк и бормоча: "На мой век хватит веселья". Рулит к ней, старательно вышибая из головы все ненужные воспоминания, а то опасный народ, эти тихие училилки, столько достойных парней из-за них потерялось. И он их ряды точно не собирается пополнять. «Ну и вон нафиг!»